Глава 3. Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме матант, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат. В другом, молодом, красавица-княжна Элен, дочь князя Василия и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Балконская. В третьем – Мортемар и Анна Павловна. Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек.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 сервировала своим гостям сначала Виконта, потом Аббата, как что-то сверхъестественно утонченное. В кружке Мартемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия, и что были особенные причины озлобления Бонапарта. «А, Контеннуселя виконт. Ах да, расскажите нам это, Виконт!» сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то а-ля Луикензем, напоминающим Людовика 15 отозвалась эта фраза. Контеннуселя виконт. Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ. «А левеконт а это персональман коню де монсеньер». «Виконт был лично знаком с герцогом», шепнула Анна Павловна одному. «Левеконт это он парфейкантер». «Виконт удивительный мастер рассказывать», проговорила она другому. «Как сейчас виден человек хорошего общества?» — сказала она третьему. И Виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбив на горячем блюде, посыпанной зеленью. Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся. «Переходите сюда, Шерлян», — сказала Анна Павловна, красавица-княжня, княжне. которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка. Княжна Элен улыбалась. Она поднялась с той же неизменяющейся улыбкой вполне красивой женщины, с которой она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белую бальную робой, убранную плющом и мохом, и блестя белиной плеч, глянцем волос и бриллиантов, Она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой по тогдашней моде груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Лен была так хороша, что не только не было в ней заметные тени кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильную победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умолить действия своей красоты. «Кель бель персон! Что за красавица!» — говорил каждый, кто ее видел. Как будто пораженный чем-то необычайным, Виконт пожал плечами и опустил глаза в то время, как она усаживалась перед ним и освещала и его все той уже неизменную улыбкой. «Мадам, я право опасаюсь за свое умение перед такой публикой», — сказал он, наклоняя с улыбкой голову. Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она, улыбаясь, ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье, управляла несколько раз складки своего платья, и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокаивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня отчаянного стола. «Атендей-moi, je vais prendre mon ouvrage». подождите я возьму мою работу проговорила она воон акваполсыву что ж вы о чем вы думаете обратилась она к князю иполиту апохемаму редикюль принесите мой редикюль княгиня улыбаясь и говоря со всеми вдруг произвела перестановку и усевшись Весело оправилась. Теперь мне хорошо, приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу. Князь Ипполит перенес ей редикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее. Лашахман Ипполит, милый Ипполит, Поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицею и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой и необычайной античной красотой тела. У брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брюзгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось, как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественные положения. «Сенепазу не до дровенал». «Это не история о привидениях», — сказал он, усевшись подлик княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить. «Менон, моншер». «Вовсе нет», — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик. So que je déteste les детест, лезестуар дровенал». — Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях, — сказал князь Полит таким тоном, что видно было, он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили. Из-за самоуверенности, с которой он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, В панталонах цвета «Квиз-де-науф-эфре» — тело испуганной нимфы, как он сам говорил, в чулках и башмаках. Виконт рассказал очень мило о том, ходившем тогда анекдоте, что герцог Ингиенский тайно ездил в Париж для свидания с мудмозель Жорж, и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там... Встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен и находился во власти герцога, которую герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отомстил смертью герцогу. Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении. Шарман. — сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню. — Шарма? — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу. Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать. Но в это время Анна Павловна, все поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии, и аббат, видимо, заинтересованный простодушной горячностью молодого человека, развивал перед ним свою любимую идею. оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне. Средства, европейское равновесие и друа Жан, народное право, — говорил абат, стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе Союза, имеющего целью равновесие Европы. «И оно спасет мир!» «Как же вы найдете такое равновесие?» Начал было Пьер, но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно-притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами. «Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которой я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате», — сказал он. Не выпуская уже Аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку. В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо — это был молодой князь, андрей балконский муж маленькой княгини князь балконский был небольшого роста весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами все в его фигуре начиная от усталого скучающего взгляда до тихого мерного шага представляло самую резкую противоположность с его маленькую оживленную женой ему видимо Все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц, лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившей его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и щурясь оглядел все общество. — Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince? — Vous собираетесь на войну, князь? — сказала Анна Павловна. — Le général Kutuzov, — сказал Болконский, ударяя на последнем слоге «зов», как француз. — A bien voulu de moi pour être de camps. — Генералу Kutuzovu угодно меня к себе в одеютанты. — Элис? «Вотру фам?» «А Лиза, ваша жена?» «Она поедет в деревню». «Как вам не грех лишать нас, вашей прелестной жены?» «Андрей», — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же катетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним. «Какую историю нам рассказал Виконт о мадемуазель и Бонапарте?» Князь Андрей... зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную, не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно доброй и приятной улыбкой. «Вот как!» «И ты в большом свете», — сказал он Пьеру. «Я знал, что вы будете», — отвечал Пьер. «Я приеду к вам ужинать», — прибавил он тихо, чтобы не мешать Виконту, который продолжал свой рассказ. «Можно?» «Нет, нельзя», — сказал князь Андрей, смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и мужчины встали, чтобы дать им дорогу. «Вы меня извините, мой милый Виконт», сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал. «Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер», сказал он Анне Павловне. Дочь его, княжна Элен, слегка придерживая складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо его. — Очень хороша, — сказал князь Андрей. — Очень, — сказал Пьер. Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне. «Образуйте мне этого медведя», — сказал он. «Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете». «Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин».